Но мистер Блэквуд не слушал возражений и упрямо повторял свое. — Это женщины думают, что если несколько раз с жаром сказать одно и то же, будет убедительно, — весело подумал клервиль Какой осел! — Все дело в том, что никто не желает слышать об его идиотском банке, — шепнул на ухо Вити, сидевший рядом с ним Мишель. Однако некоторая доля правды есть в его критике, — слабо поспорил Витя. — Вы думаете? — И я не очень люблю капиталистический мир, но он переживет правнуков этого дурака. Муся, успев рассмотреть зал начисто, думала, что надо еще перетасовать гостей. В диспозиции были сделаны ошибки. — Что то злится, это отлично. — но Жюльетт не надо бы разлучать с ее ненаглядным сокровищем. Она думает, что я это сделала нарочно. Положительно с ней происходит что-то непонятное. У нее лицо Шарлотты Корде, идущие убивать Марата. Воплощение здравого смысла сочетается с бабьим упрямством. Лучше бы ее посадить в эту ложу. Кроме того, нужно, чтобы Витя мог поговорить с дон Педро. Почет Альфреду Исаевичу уже оказан. — Жюльетт, я хочу делиться с вами впечатлениями. Мужчины меня понять не могут. Что, если б вы перешли к нам? — У вас в ложе только четыре стула. Дон Педро любезно предложил Жюльетт свое место. — Вам все равно, правда? — а Я уверен, что меня и у вас не обидят. В обеих ложах такие очаровательные соседки. — Вот именно. И притом надо же вам поговорить с вашим адъютантом, — сказала Муся, настойчиво закрепляя данные Альфредом Исаевичем обещание Жюльет, пожалуйте сюда. — Смотри, покажи товар лицом, — шепнула она Вите, у которого тотчас прилип язык к горлу. Охраняя в разговоре с будущим начальством достоинство будущего подчиненного, он кратко отвечал на вопросы Альфреда Исаевича. Тот, впрочем, скоро оставил его в покое. — Кажется, не орел мальчик, — подумал он. — Ну, пусть переписывает бумаги. Устроив хозяйские дела, Муся вздохнула свободно. — Вам так будет видно, Жюльет? — Отлично. Пожалуйста, не беспокойтесь, мистер Блеквуд. — Правда, как странно, что сцена посредине зала. — — ласково сказала Елене Федоровне Муся, наклоняясь к барьеру ложи. — Это не сцена, это ринг, — поправил Клервиль. — Ну, ринг так ринг. Но, право, я не думала, что здесь будет так элегантно. Смотрите, та в третьей ложе. — Да, я все вижу, — холодно ответила баронесса. Глава восьмая Публика действительно была парадная. В туалетах, в драгоценностях многих дам Муси видела ту степень роскоши, которая ей казалась излишней, и несколько ее раздражала. Клервиль совершенно не испытывал этого чувства. В зале было очень много иностранцев, везде слышалась английская и испанская речь. Англичане сидели и в соседней ложе. Клервиль только скользнул по ним взглядом и сразу признал в них людей своего круга. Ему на мгновение стало неловко, что сам он оказался, хоть и не в дурном, но не в своем обществе. Он тотчас с досадой подавил в себе это чувство. «Одна семья, отец, сын, внук, дама, жена, сына», — определил он. Говорили в своей ложе о боксе и говорили с явным знанием дела. Старый англичанин рассказывал о каком-то историческом матче. Сын и внук слушали взволнованно, хотя, по-видимому, давно и хорошо знали эту историю. И Джорджа Рук повалился, как подкошенный. — Мы долго не могли понять, в чем дело, — тихо улыбаясь говорил старик. — Верно, какой-нибудь посол в отставке? Сын тоже дипломат, и внук будет дипломатом, — подумал Клервиль. Ему прежде был немного скушен этот круг людей, в котором он родился и вырос. Но было в его круге спокойное, нехитрое, уверенное очарование, теперь особенно милое Клервилю.